Очевидно, я заснул. Солнце жарит. По моим часам без пары минут полдень. Я выглядываю за камня, на которые опираюсь и вижу, что Крис крепко спит на другой стороне. Высоко над ним лес обрывается, там лишь голые серые скалы, потом пятна снега. Можно взобраться по тыльной стороне этого хребта прямо туда, но чем ближе к вершине, тем опаснее. Некоторое время я смотрю на вершину. что там я сказал Крису ночью. Увидимся на вершине горы. Нет. Встретимся на вершине горы. Как можно с ним встретиться на вершине, если я уже и так с ним? Очень странно все это. Он сказал, что я ему как-то ночью говорил кое-что еще. Здесь одиноко. Но не в это я на самом деле верю. Я вовсе не считаю, что здесь одиноко. Где-то падает камень, и я смотрю на склон. Ничего не движется. Совершенно тихо. Все в порядке. Оползни тут постоянно. Хотя оползни эти не всегда маленькие. С таких подвижек начинаются лавины. Если ты над ними или рядом, за ними интересно наблюдать. Но если они над тобой помощи не жди, Остается только смотреть, как налетает. Во сне люди произносят странные вещи, но с чего мне говорить, что мы с ним встретимся? Из чего бы ему думать, что я не сплю? Нет, здесь что-то не то. Чувствуется очень скверное качество, только я не знаю из-за чего. Сначала чувствуется, потом уже вычисляешь. Вот Крис зашевелился, озирается. "Где мы?" спрашивает он. "На вершине хребта", а, -а, -а говорит он, улыбается. Я распаковываю обед: швейцарский сыр, пепперони и крекеры. Тщательно разрезаю сыр, за ним колбасу на аккуратные ломтики. В тишине все делаешь правильно. Давай построим здесь хижину, говорит он. Ох, стану я. И корапкца к ней каждый день. Конечно, издевается он. Разве трудно? Вчера в его памяти, это давно, я передаю ему сыр и крекеры О чем ты все время думаешь? спрашивает он. О тысячах вещей, отвечаю я. Каких? Боюсь, большинство ты просто не поймешь». Типа, типа почему я тебе сказал, что мы встретимся на вершине? А, говорит он и опускает голову. Ты сказал, голос у меня был как у пьяного, переспрашиваю я. Нет, никак у пьяного, отвечает он, не поднимая головы, так старается не смотреть на меня, что волей-неволей усомнишься, не врёт ли. Тогда какой? не отвечает. Какой, Крис? Просто другой. Какой? Ну, я не знаю. Он искоса глядит на меня, в глазах мелькает страх. Каким-то обычно давно говорил, добавляет он и снова смотрит вниз. Когда? Когда мы жили здесь. Я держу под контролем лицо, чтобы он не заметил перемены в выражении, затем осторожно поднимаюсь, отхожу и методично переворачиваю носки на камни. Давно высохли. Я иду с ними назад, а Крис по-прежнему смотрит на меня, как ни в чем не бывало, произношу: Я и не знал, что говорил иначе. Он на это не отвечает. Я натягиваю носки, обуваюсь. "Я хочу пить", говорит Крис. "Нам не так уж далеко спускаться к воде", говорю я, вставая. Смотрю на снег, потом спрашиваю: "Готов?" Он кивает, и мы надеваем рюкзаки. Идя по гребню к началу оврага, слышим стук еще раз. Теперь камень падает громче. Я оглядываюсь. Где это? по прежнему ничего. "Что это было?", спрашивает Крис. «Подвижка камней Оба секунду стоим, тихо вслушиваемся. Крис спрашивает: Наверху кто-то есть? Нет, я думаю, это снег тает и высвобождает камни. Если в начале лета жара, таких подвижек слышно много, иногда больших. Так снашиваются горы. Я не знал, что горы стираются. Не стираются, снашиваются, округляются, становятся покатыми. Эти горы еще не сношены. Теперь все склоны вокруг покрыты черноватой зеленью леса. Издали похоже на бархат, только вершины лысые. Я говорю: Вот смотришь на эти горы, и они кажутся такими постоянными и мирными, но они меняются все время. И эти перемены мирные далеко не всегда. Внизу вот сейчас у нас под ногами силы, которые могут разорвать эту гору в клочья. А они так делают когда-нибудь. Что? Разрывают гору в клочья? Да, отвечаю я, потом вспоминаю Недалеко отсюда под миллионами тонн скал мёртвыми лежат девятнадцать человек. Все удивились, что лишь девятнадцать. А что случилось? Простые туристы откуда-то с востока остановились на ночёвку в лагере. Ночью вырвались на волю подземные силы. Спасатели наутро увидели, что произошло, и лишь покачали головами, даже не пытались раскапывать. Вгрызёшься в сотни футов скалы, найдёшь тела, и тут же их придётся закапывать снова. Вот их там и оставили. До сих пор лежат. Откуда узнали, что 19? Соседи и родственники сообщили, что они пропали. Крис смотрит на вершину впереди. Это без предупреждения? Не знаю. Но ну, было же какое-то наверняка. Может и было. Мы идем туда, где хребет загибается внутрь к началу оврага. Наверное, там-то мы воду и найдем. Потихоньку принимаю вниз. Сверху еще немного постукивают камни. Мне вдруг страшно. Крис, говорю я. Что? Знаешь, что я думаю? Нет, что? Я думаю, мы будем большими умниками, если пока бросим эту верхушку к черту и попробуем зайти на нее как-нибудь в другой раз. Он молчит, потом произносит: "Почему?" "У меня нехорошие чувства". Он долго ничего не говорит, наконец спрашивает: "Например, Ох, я просто думаю, что там запросто можно попасть в бурю или оползень, или еще что-нибудь. Будут большие неприятности. Снова молчание. Я поднимаю голову. У него на лице неописуемое разочарование. По-моему, он знает, что я не договариваю. Ты об этом подумай пока, говорю я. А доберемся до воды и пообедаем, решим. Продолжаем спуск. Ладно? спрашиваю я. Наконец уклончиво соглашается. Ладно. Спускаться легко, но дальше склон будет отвеснее. Здесь все еще открыто и солнечно, а скоро опять зайдем под деревья. Я не знаю, что и думать о наших зловещих разговорах по ночам, кроме того, что это нехорошо для нас обоих. Видимо, сказывается напряжение. Мотоцикл походы, ходы шатакуа, прежние места, а по ночам вылезает. Хочется убраться отсюда и как можно скорее. Наверное, и для Криса все не как раньше. Я теперь пугливый и не стыжусь в этом признаться. А он никогда ничего не боялся. Никогда. Вот в чем разница между нами. Вот почему я жив, а он нет. Если он где-то наверху, некая духовная сущность, призрак, доppelganger ждет нас, Бог знает как. Ну, долго ему придется ждать. Очень долго. Эти проклятые высоты со временем жуть нагоняют. Я хочу вниз, далеко вниз совсем далеко вниз, к океану. Да, правильно, где медленно накатывают волны, где всегда шум и никуда не упадешь. Ты уже там. Снова входим под деревья, и вершину закрывают кроны. Вот и слава богу. К тому же, по-моему, в этом шатокуа мы зашли по тропе Федра дальше некуда. Ее теперь лучше оставить. Я отдал тому, что он думал, говорил и писал Всю дань какую мог и теперь хочу сам развить кое-какие мысли, которыми пренебрёг он. Заголовок этого шатокуа: Дзен и искусство ухода за мотоциклом. Вовсе не дзен и искусство лазать по горам. А на горных вершинах не бывает мотоциклов. Дзена там, по-моему, тоже маловато. Дзен дух долины, а не горной вершины. На вершинах найдёшь только тот дзен, который сам же туда и принесёшь. Давай выбираться отсюда. Хорошо спускаться вниз, а? говорю я. Нет ответа. Боюсь, нам придется немножко поссориться. Лезешь, лезешь на вершину, а получаешь там лишь огромную, тяжеленную каменную скрижаль, на которой нацарапана куча правил. Вот и с ним примерно так же. Решил, что он мессия хренов. Вот уж дудки парень. Пашу ж без продыху оплатят совсем с гулькин нос. Пошли, пошли. Вскоре я уже подпрыгиваю вниз по склону каким-то идиотским галопом: тык-дык, тык-дык. -тык а потом крис вопит: "Подожди!" И я, оглянувшись, замечаю, что он отстал на пару сотен ярдов и маячит в деревьях. И вот я торможу и жду его, но немного погодя соображаю, что он нарочно тащится позади. Разочарован, конечно. Видимо, в этом шато-куа следует кратко наметить курс, которым двигался Федор но безоценочно, а затем уже гнуть свое. Честное слово, если мир рисуется не двойственностью разума и материи, а тройственностью качества разума и материи, искусство ухода за мотоциклом, как и другие искусства, приобретает такие измерения смысла, каких раньше за ним не наблюдалось. Призрак техники, от которого бегут Сазерленды, из зла становится позитивным кайфом. И демонстрировать это задача долгая и кайфовая. Но прежде чем уволить этого призрака, я должен сказать вот что. Быть может, Федор лег бы на тот курс, которым сейчас двинусь я, заземлись наконец это вторая метафизическая волна кристаллизации на то, на что я буду ее заземлять, на повседневный мир. По-моему, метафизика хороша, если улучшает повседневную жизнь, иначе ну ее нафиг. Но Федор к несчастью для него ее не заземлил. Она ушла в третью мистическую волну кристаллизации, от которой он так и не оправился. Он размышлял об отношениях качества к разуму и материи и определил качество как родителя разума и материи, то событие, что их порождает. Этот коперников переворот отношения качества к объективному миру звучал бы загадочно, если подробно не объяснять, но Федор не хотел загадок. Он просто имел в виду Что на режущем лезвии времени перед тем, как различить вещь, должно быть нечто вроде внеинтеллектуального осознания, которое он называл осознанием качества. Не осознаешь, что увидел дерево, пока не увидишь дерево, и между мигом видения и мигом осознания должен быть временной зазор. Мы иногда не придаем ему значения, но думать, будто он и впрямь не имеет значения, нет оснований никаких. Прошлое существует лишь в наших воспоминаниях, будущее лишь в наших планах. Настоящее наша единственная реальность. Дерево, осознаваемое интеллектуально, всегда в прошлом, из за этого крохотного временного зазора а стало быть всегда нереально. Любой интеллектуально постигаемый предмет всегда в прошлом, а стало быть нереален. Реальность всегда момент видения перед тем, как начнется интеллектуализация. Другой реальности нет. Федор догадывался, что эту доинтеллектуальную реальность он верно определил как качество, поскольку из этой доинтеллектуальной реальности возникают все интеллектуально определяемые вещи, качество родитель источник всех субъектов и объектов. Федор подозревал, что интеллектуалам обычно труднее всего увидеть это качество именно потому, что они с такой поспешностью и категоричностью вгоняют все в интеллектуальную форму. Легче видеть это качество маленьким детям, необразованным и культурно обделённым людям, они меньше прочих предрасположены к интеллектуальности, почерпнутой из культурных источников, и меньше прочих формально натасканы для того, чтобы привить её себе глубже. Вот почему чувствовал Федор квадратность, такое уникальное интеллектуальное заболевание. Он ощущал, что случайно развил в себе иммунитет против него или, по крайней мере, вылет из школы сломал ему привычку к квадратности. После вылета он уже не мог идентифицироваться с интеллектуальностью и мог с пониманием исследовать антиинтеллектуальные доктрины. Квадратные, говорил он, из-за своего пристрастия к интеллектуальности обычно считают, что качество доинтеллектуальной реальность, не имеет значения. Для них это простой и бессобытийный переходный период между объективной реальностью и субъективным восприятием ее». Поскольку у них уже сложились представления о его незначительности, они и не стремятся понять, отличается ли он от их интеллектуального представления о нем. Отличается, сказал Федор. Едва слышишь это качество, смотришь на эту корейскую стену, эту интеллектуальную реальность в чистой форме, и хочется забыть всякое словесное барахло. Ты наконец видишь, что качество где-то не здесь. Теперь вооруженный новой сплетённый во времени метафизической троицей, он остановил раскол романтика классического качества, что угрожал его погубить. Качество уже никому не препарировать, теперь можно сидеть и в свое удовольствие препарировать их. Романтическое качество всегда соотносилось с мгновенными впечатлениями. Квадратное качество всегда составлялось из множества соображений, которые растягивались во времени. Романтическое качество настоящее, здесь и сейчас вещей. Классическое качество всегда занималось не только настоящим. Отношение настоящего к прошлому и будущему рассматривалось всегда и всеми. Если постиг, что в настоящем содержится и прошлое, и будущее, ух, вот это оттяг. Значит, живешь ради настоящего. Если мотоцикл работает, чего париться? Но если считаешь, что настоящее просто миг между прошлым и будущим, мимолетное мгновение, то пренебрегать прошлым и будущим ради настоящего это и впрямь скверное качество. Мотоцикл может и работает, но когда ты последний раз проверял уровень масла? Мелочная суета с романтической точки зрения, но добрый здравый смысл с классической. И вот у нас два разных типа качества, но они больше не раскалывают само качество. Они просто два разных временных аспекта качества: краткий и долгий. Раньше требовалась лишь метафизическая иерархия, выглядевшая так: реальность, субъективная, ментальная, объективная, физическая, субъективная, ментальная, классическая, интеллектуальная, качество, которому Федру следовало бы обучать, романтическое, эмоциональное, качество, которому Федор обучал взамен он им дал такую метафизическую иерархию: качество, реальность, романтическое качество, доинтеллектуальная реальность, классическое качество, интеллектуальная реальность, субъективная реальность разум, объективная реальность материя. Качество, которому он обучал, было не просто частью реальности, оно было ею целиком. Затем через эту троицу он ответил на вопрос: почему все видят качество по-разному? До сих пор на него приходилось отвечать уклончиво благовидно, а теперь Федор говорил: качество бестелесно, бесформенно, неописуемо, видеть тела и формы значит интеллектуализировать, качество независимо от любых тел и форм. Имена, тела и формы, которые мы придаем качеству, лишь частично зависят от него. Также они частично зависят от априорных образов, которые мы накапливаем в памяти. Мы постоянно стремимся отыскать в событии качества аналоги нашего предыдущего опыта. Без этого мы не способны действовать. Мы выстраиваем язык через эти аналоги. Мы выстраиваем через эти аналоги всю нашу культуру. Люди видят качество по-разному, говорил он, потому что приходят к нему с разными наборами аналогов. Федор приводил примеры из лингвистики. Для нас буквы хинди да, да и та звучат идентично, поскольку у нас нет для них аналогов, и мы не чувствуем разницы. А большинство говорящих на хинди не различают да и дэ, поскольку не чувствительны к этому различию. Индийские селяне сплошь и рядом видят призраков, но вот закон тяготения им увидеть трудновато. Это говорил он объясняет, почему целая группа первокурсников на занятии по композиции приходит к одинаковой оценке качества того или иного сочинения. У них всех сравнительно одинаковое прошлое и одинаковые знания. Но приведи группу иностранных студентов или, скажем, возьми средневековые поэмы, не входящие в программу, и способность студентов оценить качество, возможно, будет уже не так хороша. В каком-то смысле, говорил он, Самого студента определяет его выбор качества. Во мнениях о качестве люди расходятся не потому, что качество различно, а потому что различен опыт этих людей. Если бы два человека обладали идентичными априорными аналогами, прикидывал Федор, они бы всякий раз идентично видели и качество. Но этого никак не проверишь, потому прикидка чисто спекулятивна. В ответ своим коллегам по школе он писал: Любое философское объяснение качества будет и ложным, и истинным, именно потому, что оно философское объяснение. Процесс философского объяснения аналитический это процесс разламывания на субъекты и предикаты. То, что под словом качество имею в виду я и прочие, нельзя разломать на субъекты и предикаты. Не потому, что качество загадочно, а потому что оно так просто, прямо и непосредственно. Простейший интеллектуальный аналог чистого качества, понятный людям в нашей среде, таков. Качество реакция организма на окружающую среду. Федор взял этот пример, ибо его главные допрощики, похоже, смотрели на мир в свете теории поведения: стимул-реакция. Поместить амёбу на поверхность воды, капнуть рядом разбавленной серной кислотой, и амёба будет отодвигаться от кислоты. Я думаю, Могла бы говорить, сказала бы, ничего не зная про серную кислоту, У этой среды дурное качество. Будь у нее нервная система, она бы преодолевала дурное качество среды гораздо более сложным путем. Искала бы аналоги, то есть образы и символы из предыдущего опыта, чтобы определить неприятную природу своей новой окружающей среды и тем самым понять ее. В нашем высокосложном органическом состоянии мы, развитые организмы, реагируем на свое окружение, изобретя множества замечательных аналогов. Изобретаем землю и небеса, деревья, камни и океаны, богов, музыку, искусство, язык, философию, механику, цивилизацию и науку. Мы называем эти аналоги реальностью. Они и есть реальность. Во имя истины мы завораживаем наших детей. Знаете, они и есть реальность. А Они приемлешь этих аналогов в дурдом. Но изобретать аналоги нас заставляет качество. Качество это непрерывный стимул, которым среда вынуждает нас созидать мир, где мы живем, полностью, до последней частицы. А вот взять то, что вынудило нас создать мир, и вставить его в мир нами созданный, явно невозможно. Поэтому качество нельзя определить, и если мы все же определим его, получится нечто меньше самого качества. Я помню этот фрагмент ярче любого другого, вероятно, потому что он самый важный. Написав это, Федор вдруг испугался и уже было вычеркнул слова полностью, до последней частицы. В этом безумии, видимо, он это понимал, но у него не было логической причины вычеркивать, а молодушничать поздновато. Федор отмахнулся от предупреждения и оставил все, как было. Положил карандаш и тут почувствовал, как что-то отпустило будто внутри что-то слишком напряглось и не выдержало а потом стало слишком поздно он увидел что сместился со своей начальной позиции он говорил уже не о метафизической троице но об абсолютном манизме. качество источник и суть всего в голову хлынул новый поток философских ассоциаций гейгельс его абсолютным разумом тоже так говорил абсолютный разум тоже независим как от объективности, так и от субъективности. Гегель говорил, что абсолютный разум источник всего, а потом исключил из этого всего романтический опыт. Абсолют Гегеля был полностью классическим, рациональным и упорядоченным. Качество не таково. Федор вспомнил, что Гегеля считали мостом между философиями Запада и Востока. Веданта индуистов Путь Даосов даже Будда все описывалось как абсолютный монизм, сходный с философией Гегеля. Но Федор тогда сомневался, взаимообратимы ли мистические некто и метафизические метафизический монизмы. Мистический некто не следует никаким правилам, а метафизические монизмы следуют. Его качество было метафизической сущностью, а не мистической. Или как? В чем разница? Он ответил себе, что разница в определении Метафизические сущности определены. Мистический некто? Нет. Потому качество мистическое? Нет. Вообще-то и то, и другое. Хотя Федор до сих пор в чисто философском свете считал его метафизическим, всю дорогу он отказывался его определять. Отсюда и мистическая неопределимость освобождала его от правил метафизики. Потом Федор сам, не зная зачем, подошел к книжной полке и вытащил синюю книжицу в картонном переплете. Он сам переписал и переплел ее много лет назад, когда не мог найти в продаже. Ей было 2400 лет. Дао Дэ Цзин Лао-цзы. Федор вчитывался в строки, читаные уже множество раз, но сейчас изучал их, чтобы понять, сработает ли некая подстановка. Читал и интерпретировал прочитанное одновременно. Он читал Качество, которое может быть выражено словами, не есть абсолютное качество. И он то же самое говорил. Имена, которые могут быть названы, не есть абсолютные имена. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем мать всех вещей. Именно качество, романтическое качество и его проявление, классическое качество, одно и того же происхождения. В классическом проявлении они с разными названиями субъекты и объекты. Романтическое качество и классическое качество вместе называются мистическими. От одного глубочайшего к другому дверь к таинству всей жизни. Качество пусто, но действуя, оно кажется неисчерпаемым. О, глубочайшее! Оно кажется протцом всех вещей, и если притупить его проницательность освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться явно существующим. Я не знаю, чье оно порождение. Оно предшествует предку явлений, бесконечно как существование и действует без усилия. Смотрю на него и не вижу, слушаю его и не слышу, пытаюсь схватить его и не достигаю. Эти три необъяснимы, поэтому они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 Можно познать древнее начало. Это называется нитью качества. Федор читал строку за строкой, стих за стихом, видел, как они подходят, вспадают, становятся на место. Именно. Вот что он имел в виду. Вот что он все время говорил, только бедно, механистично. А тут не было ничего смутного или неточного. Книга до нельзя точна и определённа ровно это он и говорил только на другом языке с другими корнями и началами из другой долины он видел то, что есть в этой только теперь это не чужие ему рассказали а оно живет в его долине он видел все. он разгадал код Федор читал дальше строку за строкой страницу за страницей ни единого несоответствия он все время твердил о качестве здесь это было дао Великая творящая сила всех религий, восточных и западных, прошлых и настоящих, всего знания, всего. Тогда мысленным взором он обратился вверх и узрел собственный образ и понял, где он был и что видел, и Я не знаю, что случилось на самом деле, но сейчас его пробуксовка, внутренний раздрай его ума вдруг набрал скорость, будто камни на вершине горы. Он не успел остановить, внезапно совокупная масса сознания стала расти и расти, обратилась в лавину мысли, вышла из-под контроля. С каждым лишним наростом рушащейся, всевырывающей массы стократно высвобождался ее собственный объем, а затем эта масса опять выкорчевывала себя в стократном объеме, а тот еще стократно, дальше и дальше, все шире и глубже, пока не осталось ничего. Вообще ничего больше. Все ушло из-под ног.